Он усмехнулся невесело. «Нет, Феликс Александрович, когда он вам это рассказывал, пьеса уже четверть века как была написана. И лежала она в трех экземплярах, отредактированной, выправленной, вполне готовой к постановке, в ящике его стола. Помните его стол? Огромный, старинный» с множеством ящиков. Так вот слева, в самом низу, и лежала эта его комедия с неуклюжим названием «Испитал». Он произнес это так веско и так в то же время грустно, что мне ничего иного не оставалось, как немного помолчать. И мы помолчали. И он снова раскрыл мою папку и принялся перелистывать рукописи. Я чувствовал легкую обиду на Анатолия Ефимовича, что не доверился он мне и не показал этот кусочек своей жизни, а ведь казалось мне, что он меня любит и отличает. Хотя, с другой стороны, кто я ему был такой, чтобы мне доверять? Бесед своих удостаивал в кухне за чаем, где принимал только близких, и на том спасибо. Но одновременно с легкой этой обидою... Испытывал я удивление. Удивляло меня не то, что мензура за или, оказывается давно уже изобретена и опробована. Меня удивляло, что я не испытываю по этому поводу удивления. Как-никак реальное существование такой машины опрокидывало многие мои представления о возможном и невозможном. Наверное, все дело было в том что сама личность моего собеседника до такой степени выходила за рамки этих моих представлений, что все остальное казалось мне странным и удивительным лишь постольку, поскольку было от нее производным. Мне ужасно хотелось спросить, а не он ли тот самый молодой изобретатель, который устроил неделю ужасов в Кукушкине, а затем был выведен в пьесе Анатолия Ефимовича? Я уже кашлянул и уже рот был разинул но он тотчас же поднял на меня свои прозрачные серые глаза и я тут же понял что ни за что не решусь задать ему этот вопрос и брякнул я наугад так что же это у вас получается? значит все вот эти шкафы и есть испытал значит правильно у нас говорят что вы здесь измеряете уровень наших талантов. На этот раз он даже не улыбнулся. «Нет, конечно», — проговорил он. «То есть в каком-то смысле да, но в общем-то мы занимаемся совсем другими проблемами, очень специальными, скорее лингвистическими, или, точнее, социально-лингвистическими». Я спросил, надо ли мне понимать его так, что эти шершавые шкафы действительно могут измерить уровень моего таланта, только сейчас настроены на другую задачу. Он ответил, что в известном смысле это так и есть. Тогда я не без яду осведомился, в каких же единицах измеряется у них здесь талант. По пятибальной шкале, как в средней школе, или по двенадцатибальной, как измеряются землетрясения. Он возразил, что наивно было бы предполагать, будто такое сложное социопсихологическое явление, как талант, можно оценивать в таких примитивных единицах. Талант ⁇ явление специфическое, и для своего измерения требует единиц специфических. Впрочем, сказал он, проще будет показать вам, как машина работает. Данные, которые она выдает, имеют весьма косвенное отношение к таланту, но все равно... Вот, скажем, эта страничка — ваша рецензия на некую повесть под названием «Рождение Голубки». Что это за повесть, можно судить по одному названию. Но машина будет иметь дело не с повестью, а с вашей рецензией, Феликс Александрович.